«Не прячься, не прячься в дохлятине, это ненадежное убежище, дорогой мой баронет! Эй, отзовись! Где ты?» «Здесь», — раздаётся голос Гарднера. Гигант, наклонившийся над телом, разом вскакивает и расправляет могучие плечи. Он похож на свирепого бульдога, насторожившегося при подозрительном шуме. Бартлет угрюмо рычит. «Кто тут ещё?»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 Вопит Бартлет, схватив за плечи мертвеца. «Вставай! Именем государы не приказываю! Ради нее, благодетельницы наши, вставай, приятель!» «Ну уже презренный трус, вставай! Какой тебе прок притворяться мертвым? Ты же и правда умер, голубчик! Ночь минула, сон твой снился, снился да кончился!» «Нам с тобой велено отправляться в путешествие! Вперед, марш, марш!» Гигант засучивает рукава на могучих, как у гориллы, ручищах,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 и не приподнимает ни на дюйм. У черт, ну и тяжелый ты, брат, прям свинцовый, а то и тяжелее!» «Видать, немало ты потрудился, вот уж не думал, что эдакое бремя грехов на тебе!» «Ну, хорош дурака валять, вставай!» Но тело будто приросло к земле. «Тяжкие грехи твои, ох, тяжкие, Джон Ди!» Охает Бартлит, побагровев от натуги. «Тяжкие страдания, выпавшие ему». Откликается эхо с другой стороны. Хари Бартлета покрывается серыми пятнами плесени. Он в ярости вопит. «Ах ты, невидимка! Мошенничать? Альф, сойди с его груди, дай добычу унести!» «Нет», — отвечает эхо, — «не я, а ты и твои дружки взвалили на него тяжкое бремя. Чему же ты удивляешься?» И вдруг злобной радостью загорается бельмо Бартлета.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 Ни один дар не хочет перестать быть таковым. Вот и этот подарок, мне кажется, уже вернее, он может в любую минуту, стоит лишь вам пожелать, в качестве залога будущего счастья оказаться в ваших... А вот это уже слишком, я сухо оборвал Липотина. Правильно, это мой кинжал и останется у меня, потому что ценность его огромна. «В самом деле? Вы думаете?» В голосе Липотина сквозила насмешка.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 «Не спорю, она одержима. А сами-то вы разве не одержимы? Если не отдаёте себе в этом отчета, тем хуже для вас. А княжна, она ведь родом из Колхиды, и кто знает, может, её проматерь звали Медеей?» «Или Исаидой», — быстро заметил я. «Исаида — её духовная проматерь. деловито уточнил Липотин. «Не смешивайте эти вещи, если мечтаете о победе». «Не сомневайтесь, победа будет за мной».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 Доносятся лишь как отдаленные грозовые раскаты. Автомобиль точно фокер на бреющем полете. Уносится вниз по склону крутой горы. Не находя слов, я вопросительно взглянул на Липотина. Но он, наморщив лоб, недоумевая смотрел вслед удаляющемуся лимузину и молчал. Его изжелто-бледное лицо вдруг показалось неживым, призрачным. Некой выцветшей маской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 Над стрельчатой аркой я разглядел проглядывающий сквозь ветви рельеф, вернее край с готическим акантом. Старик взволнованно мычит, что-то лепечет, воздевает руки. Подобрав полузгнившую мертвую ветвь, я отодвигаю пышно зеленеющие плети с гроздьями цветов и вижу вытесанный в камне заросший мхом герб. Очевидно, XVI век. Наискось в его поле.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 Тот недоуменно смотрит то на меня, то на садовника, тихо лежащего на земле. Я что-то спросил и понял. Липотин ничего не видел и не слышал. Он не подозревает, что произошло. Лишь странное поведение старика его беспокоило. Но только было он нагнулся к садовнику, как мы увидели, что со двора бегут рабочие, размахивая руками и громко крича. Обрывки слов оглушают меня, как грохочущие морские валы.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 Он же летел, шофер, словно по воздуху. Разогнался и сиганул в пустоту. Должно рассудка лишился. Или сам черт его слепил? Джейн! Джейн! Я очнулся от своего крика. Хочу позвать Липотина. Вижу, он опустился на колени возле садовника. А тот все так же с раскинутыми руками недвижно лежит на траве. Липотин приподнимает его за плечи и, обернувшись, смотрит на меня. В его глазах нет жизни, они тусклы, как слепое зеркало. Тело старого садовника клонится в земле. Липотину его не удержать. Садовник мертв. Липотин все смотрит бессмысленными невидящими глазами. Я не в силах говорить. Молча указываю в пролом стены на реку. Липотин долго глядит туда в долину. Потом хладнокровно изрекает, потирая лоб: "Нус".